Но утро ссора прекращалось, но слезы продолжали течь. Разумеется, из глаз Иды. Между тем, начало работы в комедии «Францесс» давалось Марине нелегко. Ревность актера во главе с мадемуазель Марс, роль в слезливой и малозначительной Евгении, первой драме «Бомарше». Александр спешит, на помощь своей даме и подруге. Она будет дебютировать в Антони, или, в крайнем случае, в другой новой пьесе, но ни в коем случае не в Евгении, который не вызывает никаких вопросов, ибо не вызывает никакого интереса. И он всем своим весом наваливается на «Жуслена де ля саль», чтобы Антони начали репетировать певи, соответствии с их договоренностью и распоряжением Метьера. В конце концов, все устроилось. Мари соглашается сыграть 21 апреля «Связь» весьма посредственную пьесу «Мазыре и Анпи» до того, как сможет на следующей неделе возобновить Антони. Всякие сообщества более чем 20 членов запрещены Этот закон вызвал возмущение республиканцев. Общество прав человека поднимает в Лионе 9 апреля восстание, которое продолжается 4 дня. Париж принимает эстафету 13 и 14 апреля. Разумеется, Национальная гвардия верна корою груши. В распоряжении бюджет 40 тысяч человек которая окружает и уничтожает восставших в квартале Сен-Мартен. 14 утром солдаты, возвращающиеся с операции, подвергаются обстрелу из дома 12 на улице Транс-Нонен. Они уничтожают в этом доме всех, включая женщин и детей. Сенета запечатлена во внушающий ужас литографии Домьи. И мы напрасно будем ждать какого-либо протеста со стороны Александра. Самое большее упоминание в моих мемуарах. Мы пережили волнение в Париже 13 и 14 апреля. С ними только что покончено вместе с восстанием членов общества взаимопомощи в Блеоне. Эти события плюс обсуждение бюджета в палате еще больше подчеркивают заслуги страшно занятого карлика Тьера, принявшего Александра опять-таки в связи с Антонией. Недурно бы узнать, что же делал Александр 13 и 14 апреля. На этот раз он даже и не пытается, как в июне 1832 года, прикинуться больным, дабы не участвовать в действиях повстанцев. Он абсолютно с ними не согласен, о чем и говорит, и пишет. Плюс ко всему прочему, он еще и лейтенант в артиллерии Национальной гвардии, мобилизованный карликом и вынужден занять свой пост, смеем надеяться, что он не скомандовал открыть огонь по тем, чем попутчиком был что, впрочем, все равно не исключило бы двойственности его позиции Например, в Дели Брюйона, Гусара, уроженца Велер Котре, Брюян попытался поднять свой полк, не сумел и обратился в бегство. Он обнаруживает, что случайно унес с собой солдатскую кассу суммы в 20 франков. Да, он бунтовщик, но не вор. И Брюан возвращается в казарму, чтобы вернуть деньги. Старший офицер пытается его арестовать. Завязывается драка в процессе, который Брюан офицера убивает. Он осужден к смертной казни. Мэр и муниципальный совет Велер Котре обращаются к Александру с просьбой вмешаться и добиться помилования. Александр готов на все, чтобы спасти жизнь молодому республиканцу, даже на возобновление отношений с Фердинандом, который держит его на расстоянии после выхода Галии и Франции».